«Лечащих врачей благодарить будете, и Шумского, когда все закончится». Нельзя так было говорить, но как-то само сорвалось, видимо, расслабился в отпуске. Но женщина улыбнулась еще раз, словно пыталась поддержать именно его, неуклюжего и излишне Иванов посмотрел в историю болезни, врожденная, причем серьезная, патология сердечной мышцы, возраст пациентки 35, как и ему самому